Глава пятая. Кэйерист. Одиннадцать часов тридцать восемь минут. Шофер потерял ухо, с трудом осознавая события, которые только что произошло. Может попробовать ущипнуть себя? Ладно, не стоит. Похоже, это все-таки не сон, а реальность. Он осторожно кашлянул в мембрану трубки. Офигеть! Знаешь, если бы мне 1 апреля сказали, что ты звонишь, я бы не поверил. Сам удивляюсь. Впрочем, не делай далеко идущих выводов. Я позвонил узнать, не удалось ли тебя случайно поймать того, кто прослушивает наши переговоры. Шеф бросил взгляд на факс, только что присланный ему из таможенного офиса. Мы его почти взяли. А почему интересуешься? Из твоего ока и так ничего не скрытся, разве нет? Или это у тебя просто рекламный лозунг такой, все виднечилон. У меня правило: на всякий случай лучше подтверждать информацию у непосредственного источника, спокойно сказал голос. Но что значит почти взяли? В событиях с убийствами и попаданием святой воды в город оказалось замешано даже больше народу из учреждения, чем я думал в начале, с видимой неохотой признал шеф. Сейчас Калашников допрашивает одного таможенника, который, как ему кажется, переправлял в ад с земли вещество. Именно с его помощью у нас и грохнули кучу народу. Этот таможенник Бывший генерал КГБ. Похоже, что именно он нас с тобой и прослушивал, в результате чего заказчик принял решение ликвидировать Менделеева. О, так это вещество все-таки проникло через твои знаменитые врата? издевательски произнес голос. Воистину тебе следует поручить их воздвижение другой бригаде строителей. А раньше ты об этом никак не мог догадаться в городе все улицы кишат десятками тысяч сотрудников ЦРУ, КГБ, сигуранцы, мухабарата, тайными имперскими лектерами гестапо а ты рассказываешь сказки про одинокого отдарённого птушника с электронными жучками ну что тут сказать Не удивлюсь, если скоро уже против тебя начнут плести заговоры собственные уборщицы. Очень смешно. Это не ты, Метросян, у шутки подсказываешь? Огрызнулся шеф. Не а, парировал голос. Сам прекрасно знаешь, что ты. Кто кроме тебя еще так додумывается людей мучить? Про реалити-шоу Стун два я вообще молчу. Это ж надо было подобное изобрести. До какого садизма даже Гитлер не дошёл. Что тебе русские плохого сделали, что ты их так наказываешь? Эпидемия чумы, и то была бы лучше. А разве не клёво? весело возразил шеф. У меня, между прочим, в пиаре только профессионалы работают. Тебе-то слабо замутить крутое реалити-шоу о духовном спасении. Можешь не отвечать. Кроме полуслепых старых, никто эту лажу смотреть не будет. Секс, бабло, зависть. Вот на чём сейчас правильную душу ловят. Профессионалы, говоришь, усмехнулся голос. Но если я не ошибаюсь, 5 минут назад ты сам раскололся. что сразу несколько твоих сотрудников. Кстати, а кто остальные? Из остальных там пока только один, но с ним неприятная штука получилась. Скис шеф. Это наш сотрудник Краузе из отдела оперативных расследований. Вот тут ты прав. Я мог сообразить раньше, учитывая, какие злобные взгляды он кидал во время совещаний на Калашникова. и как старался в моём присутствии оспорить его методы. Парень засиделся в оперативниках, метил на место начальника. Разумеется, у меня в городе все такие: нормальный-то клерк разве в аду окажется, если не завистник и не интриган. Но, честно говоря, именно от немца я таких сюрпризов не ожидал. Ты не на земле, Вот все меняются, философски констатировал Голс. Это верно, но даже я никак не могу привыкнуть, согласился шеф. Ну, в общем, не так давно он решил, что его час пришёл. Калашников приказал этому идиоту обыскать квартиру одного вампира, который причастен к недавней серии убийств. Краузе так и сделал. Во время обыска нашел под обоями ключ от вокзальной камеры хранения, но не показал его остальным сотрудникам, спрятал. По счастливому стечению обстоятельств он понял, откуда ключ, на нем была полустершаяся, но различимая вокзальная метка. Освободившись, Краузе тайно навестил вокзал и передвигался от камеры к камере. Пока не нашёл ту к дверце, к которой подходил ключ, забрав золото и коробку с порцией вещества, он спрятал это на работе. Позднее, во время осмотра квартиры погибшего Менделеева, он заметил валявшийся в бумагах блокнот с химическими формулами, но взять его себе не смог, слишком много вокруг было народу. Войдя В архивный компьютер под чужим IP-адресом он добыл пароль к сейфу с вещдоками, не зная, что тот неправильный. Когда сейф не захотел открываться, Краузер, потеряв самообладание, попытался вскрыть его при помощи фомки. Уже после этого наш красавчик, как ни в чём не бывало, поехал с Ван Ли на вокзал. И там разыграл достойную премию Оскар сцену удивления, когда опозненная приёмщиком камеры хранения ячейка оказалась пуста. Мда, разочарованно протянул голос. И ради чего такие византийские интриги? Только для того, чтобы занять кресло своего руководителя? Он му непостижимо. Знаешь, меня это тоже потрясло, согласился шеф. Карьеризм хорошая вещь, от чсловия один из моих любимых грехов, благодаря которым люди и попадают в город, но не до такой же степени. Этот придурок спутал все карты. Мы-то предполагали что Краузе, скрытый крот, работает на киллера, а оказалось, он всего лишь начальство хотел подсидеть, думал, что обведёт Калашникова вокруг пальца, докажет мне его некомпетентность, предъявит доказательства своих успехов. Я Алексея с треском выгоню, а его переведу в руководителя отдела ломаю теперь голову, что с ним делать? Испипелиш равнодушно поинтересовался голос. Первое желание было именно такое, признался шеф. Но сейчас уже остыл. Подержи ж его пока под арестом, пока всё не закончится. А там глядишь, отправлю В девятый круг на поселение. Пускай пингвинов посёт. Мне дураков рядом не надо. Я тебе уже говорил, выгони весь свой отдел кадров, хмыкнул голос. Разве это нормально, когда такой бардак происходит? Понимаю, что выбирать особо не есть кого. Но если они только и мечтают, чтобы сожрать друг друга на работе. Где им убийцу поймать? О, чуть не забыл, слушай. Калашников ведь встретился с тринадцатым. Встретился, подтвердил шеф. Но результат нулевой. Иуда поставил условие, при соблюдении которого он сможет нам помочь. Выполнить его никак не получится. Да, гадываюсь, отчеканил голос. Каждый год я стабильно получаю от него письмо с просьбой о двадцатиминутной встрече. Но видеть я его не желаю. Такие штуки надолго запоминаются. Он меня поцеловал, а потом мне Римлени сломили руки и потащили куда-то. Мягко говоря, это было неприятно. Умалчи уж о том, что случилось после. Ты же призываешь всех прощать, съязвил шеф. Твой принцип не так ли? Я его давно простил, признался голос. Но вот встречаться с ним я не обязан. Слушай, а то я не знаю, нетерпеливо заметил шеф. И пошутить нельзя. Это не смешно, щёлкнула в трубке. Конечно, не смешно, развлёкся шеф. Ты ночами Митросяну шутки посочиняй, чтобы люди, их слушая, за голову хватались и бились лбом о телевизор. Вообще последнее чувство юмора убьёшь. Короче, Иуда только одну важную вещь сказал. Незадолго до смерти тринадцатый написал свою летопись Евангелие, где подробно предсказал текущие события. Там и сказано, как всё кончится. Ты его не читал? Зачем мне читать? усмехнулся голос. Я и так всё знаю. Меня просто убивает твоя осведомлённость, шеф. подскочил на месте. Но как только что нужно, так и с тебя слово клещами не вытащишь. Мы бы давно уже справились, если бы ты открыл тайну сразу. И с Менделеевым бы ничего не случилось. Так нет. Нужно придерживаться дятсадовской политики. Я знаю, но на зло не скажу. Мой стиль, будь что будет, на всё моя воля. спокойно прокомментировал голос. Если бы ты не планировал круглые сутки такие вещи, как эпидемии, войны, глобальное потепление и СТОН два, то, возможно, тоже знал бы больше. Предполагаю, что ты ответишь. Оставим эти споры. Расскажи мне лучше, как все-таки святой воде удалось попасть в ад. хочешь наладить экспорт? И тебе опять нужно подтверждение из первоисточника, мрачно пошутил шеф. Нет проблем, расскажу. Я куда скромнее тебя. Ага, согласился голос. Какие могут быть сомнения? Ты чистый зайчик. Сделав вид, что не заметил подколку, шеф минут 15 подряд излагал голосу подробный состав компонентов вещества и причину, по которой оно запросто просачивается через силовое поле адских врат. Он не забыл присовокупить к рассказу и личное субъективное мнение. Очевидно, при изготовлении вещества проводились колдовские ритуалы для усиления его свойств. Вещь получилась уникальная во всех аспектах. Однако имя жителя земли, кто додумался применить эту гнучую смесь, выяснить не удалось. Оставалось в тане и имя нанятого им убийцы. "Я так и думал, что ты окажешься неправ", облегчённо резюмировал голос. "Ну так что, Мы возвращаем в ад туристов из Израиля. Турфирмы уже неделю без работы. Ладно, пусть едут, буркнул шеф. Что тут страшного? Все ошибаются, как общеизвестно. Кроме тебя. Меня серьёзно напрягает, что там за информация в Евангелии от Иуды? Он так Калашников и сказал, причём очень спокойно: "Потерпите, скоро всё кончится". Вот это мне и не нравится. Мы уже вышли на связь снова, в полуметре от того, чтобы взять киллера, и всё равно у меня довольно тревожные ощущения. А разве тебе не нравится такой вариант событий?" удивился голос. По-моему, Гей всё свою деятельность на земле всегда строил по принципу: чем хуже, тем лучше. "Да меня с Джорджем Бушем, пожалуйста, не путай", огрызнулся шеф. "Ладно. Это всё, что тебе было угодно знать. Давай заканчивать. У меня ещё сегодня дела. Сейчас поднимусь из подвала на крышу, вертолёт уже ждёт, надо срочно лететь в таможню". "Не возражаю". Согласился голос. Надеюсь, хотя бы этот наш разговор никакими ПТУшниками не прослушивается. Нам нужно отдохнуть друг от друга примерно лет 100, лучше 200. Поэтому не буду говорить до свидания. И я не буду. Мне свидания с тобой ни к чему. Оба отключились практически в одну секунду. В далеком районе, застроенным пятьсот этажками, одетый в прокуренный свитер петушик с длинными грязными волосами, путаясь в кнопках, лихорадочно набирал номер приятеля по подъезду. Примерно с пятого раза у него это получилось. Андрюха! заорал петушик в трубку, едва услышав щелчок. Ты дома? Бросай всё, давай, беги срочно ко мне. Ты офигеешь, что мне сейчас удалось записать.